Глава шестая Около шести часов вечера, поев и отдохнув, я была уже в условленном месте на улице Пушкина. Ждать мне пришлось недолго. Минут через пять к дому, где жила Света, подъехала старенькая копейка, из которой вышел Игорь. «Ну что, пойдем? Я не опоздал. Нет-нет, я и сама приехала только что». Мы поднялись на четвертый этаж пятиэтажки. И Игорь позвонил в одну из дверей, располагавшихся на площадке. Дверь открыла женщина средних лет, выглядевшая очень усталой. «Здравствуйте, Галина Сергеевна. А Света дома?» — спросил Игорь. «Да, проходите». «Мы договаривались». «Да», — она говорила. Мы оказались в прихожей обыкновенной квартиры советского образца, совсем не богатой. Видимо, Андрей, ухаживая за Светой, был далек от меркантильных соображений, И руководствовался исключительно чувствами. Не это ли так не нравилось матери Андрея в его избраннице? «Вы подождите немного, я ее предупрежу», — говорил между тем Игорь, обращаясь ко мне. «Хорошо, хорошо, конечно». «Галина Сергеевна, это Татьяна Иванова, частный детектив», — Представила меня мой спутник, когда мы прошли в комнату. Она ведет дополнительное расследование по делу Андрея. Вы тут пока познакомьтесь, а я сейчас. Игорь исчез за дверью спальни, но довольно быстро появился снова и пригласил меня войти. Света оказалась худощавой девушкой с очень бледным лицом, которое в обрамлении черных волос казалось белым, как бумага. Она неподвижно сидела на такте, смотрела в одну точку и находилась словно бы в трансе. Вот. Это Татьяна Иванова, частный детектив, о котором я тебе говорил. Света повернула лицо в мою сторону, но ничего не сказала. Ну, вы тут поговорите, а я пока с Галиной Сергеевной там. В глазах девушки мелькнуло какое-то беспокойство, но она не стала возражать, и Игорь вышел из комнаты, оставив нас одних. Надеюсь, я не слишком побеспокою вас, Света. У меня всего несколько вопросов. Сделала я дипломатичное вступление, видя, что девушка и правда не в самом лучшем состоянии. «Спрашивайте», — ответила она. Меня, собственно, интересовало, согласна ли она с версией следствия о том, что убийство произошло из-за нее. Но я понимала, так напрямую у невозможно сейчас задать этот вопрос. Поэтому я начала издалека. У Олега было много друзей? «Что?» Похоже, я ее удивила. Интересно, чем именно? Тем ли, что, зная причину моего посещения, она ожидала, что спрашивать я буду скорее про врагов, чем про друзей, или тем, что, зная, чем занимался ее милый, она наличие друзей не предполагала в принципе? Ну, был кто-то, с кем он часто встречался, проводил время, может, какая-то компания. Олег много работал. У него не было времени для компаний. — Вот как. Ну что ж, примем к сведению. — Как вы познакомились? — Похоже, вопрос опять оказался неожиданным. После некоторого раздумья, которое выглядело несколько странно, забыла она, что ли? Света ответила. — Случайно. А если поподробнее? — А зачем вам? — А что, это секрет? — Нет. Просто это не имеет никакого отношения к делу. И потом... Это личное. Ну что ж, не хочешь говорить – не говори. Мне пришла в голову мысль, что совсем рядом в другой комнате находится мама Светы, и вполне возможно, что некоторые сведения я смогу получить от нее. Может быть, она поведает мне страшную тайну о том, на какой дискотеке ее дочь познакомилась со своим новым другом. К сожалению, большинство вопросов, которые я хотела задать вам, носят личный характер. И даже те, которые имеют самое прямое отношение к делу. Например, после того, как Андрей узнал о, о вашей дружбе с Олегом, между вами происходили какие-то объяснения. Заторможенность Света начинала меня раздражать, и последний вопрос, помимо моей воли, прозвучал немного рисковато. Но к моему удивлению, не мой тон, не сам вопрос не смутили Свету. Она ответила очень спокойно. — Нет. После его возвращения из армии мы не встречались. Она будто бы ожидала, что я спрошу об этом. — А Андрей с Олегом? Этого я не знаю. — Вы уверены в виновности Андрея? — Раз в милиции говорят, значит... — Вы какое-то время были достаточно близки с ним. Наверное, смогли хорошо узнать его как человека. Как вам кажется? Такой поступок был бы естественным для него. Здесь девушка снова немного замялась. Мне вдруг стало казаться, что ее сомнобулическое состояние обусловлено потерей любимого только отчасти, и что, несмотря на внешнюю отрешенность, она вполне адекватна и от истерики так же далека. «Не знаю», — наконец произнесла Света. «Люди не всегда совершают поступки, которые для них естественны. Это уж точно. Однако, как не обдумывала она свой ответ, а все-таки то, что она пыталась скрыть, проворалась. Ведь если ее фразу перевести на язык более определенной и конкретной, то она, совершенно очевидно, будет звучать так. Нет, такой поступок для Андрея не был бы естественным. А отсюда и следующий вопрос. Если предположить, что Андрей невиновен, но ведь в милиции... — Да, конечно, но мы говорим только о предположении. Так вот, если предположить, что преступление совершил кто-то другой, например, кто-то из людей, окружавших Олега, из тех, кто вел с ним дела, кто-то из этой среды вызывает у вас подозрение? — Нет. — Вот так вот, коротко и ясно. И совершенно напрасно были все ваши дипломатические загогулины, уважаемая Татьяна Александровна. А если без дипломатии? так сказать, в лоб. Мне удалось выяснить, что в последнее время Олег довольно тесно общался с неким Гогой, вел с ним дела и так далее. Так вот, не мог ли оказаться преступником этот самый Гога? Впервые за все время нашей беседы на лице загадочной девушки появилась улыбка. — Нет, Гога не мог, — сказала Света как-то странно-странно. Нужно ли говорить, сколько вопросов тут же готовы были сорваться с моего языка? Девушка знает Гогу, загадочного, неуловимого Гогу, о котором все слышали, но никто не видел. Вот она, наконец-то, возможность поподробнее разузнать о нем. Но на этот раз судьбе было неугодно, чтобы мои планы осуществились. В дверь постучали, и в комнату заглянул Игорь. «Ну как, разговаривайте?» Когда закончите, Галина Сергеевна приглашает на чай. — Мы уже закончили, — сказала Света, и хотя я так не считала, но по ее тону поняла, что возражать бесполезно. Так быстро. Немного удивился Игорь. — Ну что ж, тогда пойдемте, там уже все готово. Все вместе мы отправились на кухню и сели за стол, но Света, не сделав и двух глотков чая, снова вернулась в спальню. А Игорю позвонили на мобильный... И он заторопился уходить. «Успехов вам в расследовании, Татьяна!» — сказал он мне в коридоре. «Я лично на сто процентов уверен, что Андрей невиновен. Да, кстати, вы не дадите мне номер своего телефона? Вдруг появится что-то интересное, какие-то неожиданные факты или что-нибудь вспомнится?» «Конечно». Я продиктовала номер мобильника, после чего Игорь ушел, и мы остались вдвоем с Галиной Сергеевной. Света очень переживала, когда это случилось. Начала я задушевный разговор. Ох, тяжело вздохнула моя собеседница, и после этого еще какое-то время молчала, как бы не находя слов. Уж и не знаю, что хуже, когда он был, этот Олег, или когда его не стало. То есть? А то и есть. Вон, когда с Андрюшей ходила, и веселая была, и все рассказывала, а тут как подменили когда появился этот Олег, как будто заколдовали ее. Стала странная какая-то. Целыми днями пропадает где-то с этим своим Олегом, а домой придет, уйдет в комнату к себе и не видать ее и не слыхать. Не разговаривать перестала. Спросишь о чем-нибудь. Да, нет, вот и весь разговор. А вы не знаете, где они познакомились? Да нет, разве она расскажет? Наверное, через общих с друзей, — Они ведь раньше дружили, Олег и Андрей. Наверняка у них были общие знакомые. — А Олег бывал у вас дома? — Был раза два, но чаще Света куда-то с ним уходила. — И какое впечатление он на вас произвел? — Как вам сказать, о покойниках вообще-то плохо не говорят, но не понравился он мне, какой-то наглый. — Что, грубил? Нет, зачем? Не грубил. Даже наоборот, по-моему, старался вежливость показать. То отойдет, как будто вперед пропускает, то слегка поклонится. Вихлялся, вихлялся, даже надоел. А глаза все равно наглые. Был уже довольно поздний вечер, когда я приехал домой. День не оказался насыщенным, и чувствовал я себя уставший. Неплохо было бы проанализировать полученную за сегодня информацию но я была совершенно не в силах. Нет, хватит с меня чужих переживаний на сегодня. Займусь делами завтра. А пока нужно немножко отвлечься. Следующее утро было просто сказочным. Приехал Алексей, привез огромный букет роз, какие-то подарки. Но сказка длилась недолго. — Извини, мне сегодня нужно в контору. Понимаешь, дело срочное и... — Сегодня же суббота. — Ну и что? Ты же сама частный сыщик. — Должна знать, что для нас выходных не существует. Или ты работаешь пять дней в неделю, с восьми до пяти? — Нет. — Тяжело вздохнула я. — Ну вот. Я такой же частник, только не сыщик, а адвокат. Если я начну себе выходные устраивать, прогорю через две недели. — Ладно, иди, чего ты меня уговариваешь-то? Я надула губы. — Но не сердись. А вечером в ресторан сходим, или, если хочешь, какое-нибудь культурное заведение. В театр, например. Ладно уж, не подлизывайся. Кстати, раз мне снова целый день предстоит провести в одиночестве, может, поможешь мне встретиться с родителями потерпевшего? Какого потерпевшего? А, ну да. Ну, чего ты так смотришь? Это у тебя, счастливица. Всего только одно дело в разработке. А у меня их иногда. За раз по десять штук бывает. Ой-ой, какие мы крутые крутые не круты а прохлаждаться некогда с родителями потерпевшего твоего я и сам не встречался они ни на какие контакты не идут категорически впрочем их можно понять если бы я был прокурором другое дело а то ведь защищаю убийцу их сына а они уверены что убийца андрей абсолютно но впрочем можешь попытать счастье у меня тут есть их телефон Алексей стал перелистывать блокнот в поисках нужной записи. «Ага, вот. Попробуй, позвони им. Может, повезет. Сегодня к тому же, как ты точно подметила, суббота, все должны быть дома. Ну, я побежал до вечера». «Ну что ж, это даже и хорошо, что я осталась одна. У меня будет целый день для того, чтобы спокойно и без спешки проанализировать всю накопившуюся информацию и решить, что делать дальше». Ведь теперь я переговорила уже практически со всеми, с кем планировала, исключая разве что родителей потерпевшего. И у меня накопилось довольно много разных запятых. Конечно, работать с мелкими несообразностями, которые всегда ближе к области предположений, чем к области обоснованных утверждений, труднее, чем с конкретными фактами. Но эти несообразности в деле есть». И как профессионал я не могу ставить точку в вопросах, по которым у меня имеются даже малейшие сомнения. Например, эти телевизионные помехи, о которых говорили старушки. Ведь были же они. Да и сами улики. Но, впрочем, это потом, а сейчас нужно позвонить. Докурив сигарету, я набрала номер, который оставил мне Алексей. «Здравствуйте. Это квартира Нестеровых?» «Да». «Вас беспокоит частный детектив Татьяна Иванова. Я провожу дополнительное расследование по делу вашего сына». «Какой частный? Что за расследование? Расследование проводит милиция». «Да, но друзья вашего сына попросили меня собрать дополнительные сведения, чтобы убедиться, что расследование официальных органов осуществляется объективно. Я выступаю как независимый эксперт». Чтобы обеспечить успех своему предприятию, я решила немного приврать, но оказалось, что старалась совершенно напрасно. Ни с, зависимыми, ни с независимыми экспертами родители Олега не желали общаться. «Нас уже допрашивали в милиции. Если вам нужны какие-то сведения, обратитесь туда. Но мне хотелось бы пообщаться с вами лично. Незачем нам общаться. Дела с сыном мы не входили». И кто мог испытывать к нему враждебные чувства, нам неизвестно. До свидания, девушка». Ну, вот и поговорили. Мог испытывать враждебные чувства. Похоже, вопросы милиционеров оставили в душе Владимира Викторовича неизгладимый след. «Ну, думаю, не ошибусь, если предположу, что товарищам из милиции тоже пришлось отъехать несолоно хлебавшей». Я припомнила протокол допроса родителей потерпевшего, который был в материалах дела, любезно предоставленных мне Мельниковым, и который был отнесен мною к разряду наименее информативных. Не знаю, не видел, не могу сказать. Вот типичные формулировки, которыми щедро были исписаны страницы протокола. Впрочем, нечего злорастовать, ведь и мои успехи не намного лучше. Ну что ж, будем использовать то, что удалось добыть. Для начала попробуем рассортировать наши запятые на две группы. Те, что говорят «за», то есть свидетельствуют в пользу невиновности моего клиента, и те, что говорят «против», то есть свидетельствуют в пользу его виновности. Пожалуй, наиболее серьезное из того, что свидетельствует «за», это телевизионные помехи, которые создавала соседки сверху аппаратура Андрея. Это раз. Потом несообразности в уликах. Еще странная девушка Света, которая знакома с Гогой. Что-то она мудрит. Наверняка знает больше, чем говорит. Хорошо бы раскрутить ее. Но как? Снова прикинется убитой горем? Пойди, поговори с ней. Так, что там еще из положительного? Да, пожалуй, и все. Теперь рассмотрим отрицательные моменты. Тут, видя разряда молнии, мне вдруг ударило в голову слово «мотив». До сих пор я не особенно сосредотачивалась на этом обстоятельстве, а ведь мотив был, и мотив достаточно серьезный, даже двойной — ссора и ревность. Для человека мстительного и злопамятного этого и для двух убийств мало не будет. Да, мотив у Андрея, к сожалению, был. А впрочем, он, как выяснилось, скрытный и к тому же упрямый, и присутствует ли в его характере мстительность и злопамятность, определить весьма сложно. В принципе, такие качества, в общем-то, не противоречат правильным жизненным установкам. Следовательно, увы, это уже не запятая, а конкретный факт. И такой факт, в котором никаких несообразностей нет. Значит, если убить не Андрей, то мне нужно найти человека, который имел бы мотив настолько существенный, что он перевесил бы и мстительность, и злопамятность, и все мои теперешние соображения. Да, задачка. Хм. а не погадать ли мне?» Ведь я сейчас, образно выражаясь, нахожусь на перепутии, и, к сожалению, не происходит ничего такого, что натолкнуло бы меня на мысль, куда идти. Конкретно, налево или направо. Искать ли новые улики, подтверждающие вину Андрея, или новые улики, подтверждающие его невиновность? Ведь как хотите, а такие разные улики придется искать в совсем разных местах куда же преимущественно направить мне свои усилия? Я достала кости и хорошенько сосредоточилась на занимавшем меня вопросе. Мастроившись, я бросила кости на ковер. Вышло один, тринадцать, тридцать шесть. Неожиданное событие круто изменит ваши планы. Фу. Вон оно как. Ни налево, ни направо. Стало быть прямо. Что там у нас, если прямо пойдешь, коня потеряешь или жизнь? Кстати, о планах. Пока еще они круто не изменились, не мешало бы вспомнить, в чем они, собственно, заключались. Кажется, я собиралась поподробнее ознакомиться со средой обитания потерпевшего. Информации, которую я, благодаря любезности Алексея, получил от бомжей, явно недостаточно для того, чтобы составить конкретное представление о его деятельности. Конечно, в чем заключалась сущность этой деятельности, было понятно и после разговора с на набережной. Но чтобы получить ответы на вопросы «когда», «куда» и «зачем», а главное «с кем», которые меня интересовали, необходимо было окунуться в это безобразие поглубже. Однако прежде необходимо узнать, где имеют привычку тусоваться нужные мне люди. Эту информацию я надеялась добыть. Все у того же Мельникова. ну удачу я набрала рабочий телефон Мельникова. «Андрюша, как хорошо, что я тебя застала». — Рад слышать вас, Татьяна Александровна. А известно ли вам, что сегодня субботы и беспокоить и без того занятых выходные дни людей категорически не рекомендуется? — Ой, да какие же мы сердитые. Что так? — Она еще спрашивает. — Если бы тебя заставили работать в твой законный выходной, ты бы была рада? — А я всегда работаю в выходные. И даже сегодня. И звоню тебе, кстати, не просто так, а именно по делу. Кто бы сомневался. Нет, чтобы приободрить человека, новость хорошую сообщить, анекдотить, рассказать. Она по делу. Могу и новость сообщить. Только баш на баш. Я тебе новость, ты мне информацию. И в этом она вся. И такая она всегда. Ну ладно уж, говори. Нет, вы только посмотрите. Он мне еще и одолжение делает. Я ему, значит, ценные сведения насобирала, ночей не досыпала куска не доедала. Делала за него всю работу, а он еще и выкобенивается. Не надо девушка придираться к словам. «Давай, говори, чего нарыла?» «Ну ладно уж, скажу». Над квартирой Андрея Звягинцева живет пожилая женщина. «Так». И когда Андрей занимался на своем компьютере, у нее всегда бывают телевизионные помехи. «Ну, баранки гну! Эта женщина всю первую декаду июня болела и безвылазно находилась дома» и врачи запретили даже с постели вставать. Ну так вот, она утверждает, что по шестое число включительно, то есть до того дня, когда Андрея арестовали, она не могла смотреть телевизор, как раз из-за этих самых помех. Ну и что? Как это что? Тебе не кажется, что это алиби? Хочешь сказать, что она так вот, целенаправленно, включила телек именно в ночь с третьего на четвертое, чтобы мы не сомневались, что ее сосед был дома? Выяснить, был ли включен телевизор именно в это время, это уже твоя работа. Я тебе наводку дала. Теперь твоя очередь. Ты мне не наводку дала, а головной боли прибавила. Нет, ну было же дело. Ну, как яичко облупленное. И улики, и мотив. И все. Так нет. Надо влезть и все испортить. Еще за это я должен для нее что-то сделать. Че надо-то? — Помнишь, ты говорил, что со стороны потерпевшего выступали некие товарищи? — Ну, вроде бы что-то такое было. — Вот, хотелось бы на них вблизи посмотреть. В привычной, так сказать, среди обитания. Не подскажешь, где они обычно тусуются? — С чего ты взяла, что я записался в клуб самоубийц? — У меня этого и в проекте не было. — Ну уж прямо самоубийц. Я же не спрашиваю у тебя явки и пароли. Я просто интересуюсь, где они обычно отдыхают. Такое место, куда и простые смертные вхожи. Ведь навряд ли они арендуют казино или ночной клуб исключительно для себя, согласись. Но это, как сказать, иногда и арендуют. Хотя, конечно, не каждый вечер. Из общедоступных мест эта компания часто бывает в Иксе. Слышала про такое заведение? Заведение было мне известно. Ночной клуб «Мистер Икс» был местом не таким уж общедоступным, Там, как и везде, были свои постоянные клиенты. Но в общем и целом попасть туда человеку, не относящемуся к кругу своих, было возможно. Заплатить сможешь? Добро пожаловать. Только как ты собираешься этих ребят рассматривать? Как ты выразилась вблизи, если никого из них не знаешь? А я по запаху сориентируюсь. А, ну если так, то конечно. Обменявшись еще парой фраз, мы с Андреем распрощались, и я стал обдумывать, что мне предпринять в настоящий момент, учитывая полученную только что информацию. Отправиться в Икс одной или дождаться Алексея и пойти с ним. Конечно, второй вариант нравился мне гораздо больше. Во-первых, мне уже был обещан культпоход, так что с этой стороны посещение клуба было бы только выполнением уже намеченной программы, и, следовательно, не вызвало бы возражений. Ну а во-вторых, заглянувшие вечером в клуб пара всегда вызывают у окружающих гораздо меньшее внимание, чем одинокая молодая девушка. Я решил позвонить Алексею на мобильный и узнать, когда он закончит свои дела. «Не раньше девяти», — услышала я в ответ. Ну что ж, придется, как обычно, рассчитывать только на свои силы. Было около шести вечера, и, проявив определенную оперативность и расторопность в процессе одевания, Я вполне могла появиться в клубе между семью и восьмью часами, время, когда главные посетители уже начинают подтягиваться, но присутствие женщин без пары еще не вызывает нездорового интереса. Решено. Съезжу, разведуя обстановку. В их я ни разу не была, и если придется разворачивать там какие-то более серьезные оперативные мероприятия, полезно будет иметь более точное представление об этом злачном местечке. Здесь передо мной вплотную встал вопрос о внешнем виде. Нужно было выглядеть так, чтобы не слишком отличаться от обычных посетителей и не привлекать к себе внимания. Изучив гардероб, я решила надеть весьма приличный черный кардиган и черную атласную блузку без рукавов и воротника, которую язык не поворачивался назвать «майкой». Настолько солидно она смотрелась. Добавив к этому наряду темно синие джинсы, я получила нужный эффект. Теперь лицо. Никаких вызывающих и вульгарных штучек. Тональный крем. Немного подкрасить ресницы. А вот с помадой, пожалуй, можно быть посмелее. Ярко-красные губы никогда не испортят впечатление. Так остались волосы. Завязать сзади конский хвост будет самое то. Немножко разлохматить, вытащить несколько прядей. И готово. Небрежно, но со вкусом. Бросив на себя завершающий взгляд в зеркало, я поняла, что не учла один нюанс. А именно, сочетание цвета волос и губ. Да, для брюнетки ярко-красные губы действительно являлись бы элементом необходимым. Но поскольку я была блондинкой, то губная помада такого цвета могла привлечь ко мне нездоровое внимание, появиваясь я в людном месте. Поэтому ярко-красную помаду пришлось срочно стереть и заменить на помаду гораздо более спокойно бледно-кораллового цвета. Теперь я выглядела просто идеально. Захватив черную прямоугольную сумочку, я отправилась вниз к своей машине. Еще издалека, выходя из подъезда, я заметила, что машина стоит как-то не так. Подойдя ближе, я сразу поняла, в чем дело. Все четыре колеса были спущены, и машина стояла на ободах, которые плотно прижимали к асфальту расплющенную резину. Негодованию моему не было предела. И какой же это засранец посмел! Но попадись он мне только. Однако, присмотревшись к колесам повнимательнее, я поняла, что засранец вовсе не какой-то, а, скорее всего, вполне определенный. Разрывы на покрышках были достаточно большие и по своей конфигурации весьма характерные. Такой след остался бы, если бы резину проткнули, например, ножом. Да, именно ножом. Ножом. Еще одно преступление, совершенное с помощью ножа. Не знаю почему, но в тот момент, когда я увидел разрывы на покрышках, у меня вдруг возникла просто железобетонная уверенность в том, что Андрей Звягинцев абсолютно не причастен к убийству Олега Нестерова. Какие скрытные взаимодействия сознательного и подсознательного сыграли здесь решающую роль, мне неизвестно, но тот факт, что покрышки были продырявлены именно ножом, почему-то окончательно и бесповоротно убедил меня в том, что убийца до сих пор на свободе. Хотя я вполне реально оценивала ситуацию и понимала, конечно, что это мог сделать кто угодно и каким угодно ножом. И вовсе не обязательно тем, которым было совершено убийство Олега. Но уж слишком явным было совпадение. Кстати, а уж не это ли самое неожиданное событие, которое насулили мне кости? Кажется, оно должно круто изменить мои планы. Да черта с два! Даже не мечтайте, даже не найдетесь, даже... Я была в ярости. Не знаю, как насчет планов, но вывести меня из себя моим тайным недоброжелателем вполне удалось. Охваченная эмоциями я и не заметила, как откуда ни возьмись рядом появился Паша. В нашем дворе особенного изобилия зеленых насаждений никогда не наблюдалось, поэтому Паша появился не из-за куста, словно бы вообще не из ниоткуда, просто взял да и материализовался в пространстве, в нужном месте в нужное время. — Что, проблемы? — сочувственно поинтересовался он. — Да вот, застранцы какие-то поработали. — Да, дела. Вот и у меня. — Что, тоже проблемы? — Да так, там. Повнимательнее присмотревшись, я заметила на левой скуле Паши желтовато-фиолетовый синяк. — Маленький внутренний конфликт? — Ну да, маленький. — Вот и у тебя, смотрю, тоже конфликты. В последнее время проблема терроризма вообще стоит очень остро. Ну да, как говорится, куда ни плюнь, до клин. Это точно. Ну ладно, я пошел, мне сейчас некогда. Увидимся еще. До скорого. Поговорив с Пашей, я постояла еще немного рядом со своей зараненной девяточкой и полное сочувствие к ней и справедливого негодования к ее учителям. Совсем уже было решил идти обратно домой, как вдруг услышала шелест дорогих покрышек по асфальту и приглушенное рокотание двигателя, ставшее уже знакомым. На своем новеньком черном джипе к дому подкатил Алексей. — Ух ты! — произнес он, увидев спущенные колеса моей машины. — Так ты тренируешь удар не только на целлофановых пакетах. — Какой ты, Лешечка, остроумный! — решил я изобразить обиду. — А у меня, между прочим, важное дело сорвалось. Ну, не дуйся. Что за проблема? Вот если бы бомбу положили или... Да, шуточки у него сегодня были не в бровь, а в глаз. Спасибо, что подсказал интересную мысль. Теперь каждый раз, садясь в машину, я буду думать, что там может быть бомба. Да ладно, чего ты? Неужели так расстроилась? Из-за такого-то пустяка? Хорош пустяк. Не сегодня, ни завтра автосервис не работает. А в понедельник с утра мне по делам нужно. Но о чем я поеду, спрашивается. — Да не волнуйся ты так. Вот нашла тоже причину. Сейчас Илюшке позвоним, наверняка что-нибудь придумает. — Это который с ресничками? — С какими еще ресничками? — Илья, брат мой, двоюродный, помнишь его? Я еще тебе говорил, что у него салон автосервиса в Иркутске. — Ты мне не говорил, что у него салон автосервиса. Ты говорил, что у него в Иркутске какой-то филиал. — Но это и есть он. Подожди минуту, я позвоню. Алексей отошел в сторонку и после недолгих телефонных переговоров радостно сообщил. «Ну вот, вся твоя проблема выйдя яйца не стоит. Сейчас подгонят эвакуатор и отвезут на станцию. А завтра ребята сверхурочно на часок выйдут. я с ними договорится и оформят твое средство передвижения в лучшем виде. Ну, довольная?» Я была довольна. Даже очень. Преисполненная благодарности к своему рыцарю, который будто мановением волшебной палочки разрушил все недоразумения, я примирительно и ласково начала бормотать что-то насчет того, что никто здесь и не собирался закатывать никакую истерику. В ресторан этим вечером так и не сходили, но в общем и целом время провели неплохо.